Глава 20 Романтической ночи не получилось, но праздничной она от этого меньше не стала. Счастливый Борис закатил маленький междусобойчик, на котором лично вознамерился напоить каждого. Опыт у князя в этом деле такой, что тягаться с ним, а уж тем более перечить, дохлый номер. Свят притащил несколько ящиков своих фирменных настоек и понеслось. Не помню, когда разошлись, но утро встретил в собственной кровати. Голый. Рядом со Златой. Кажется, подобное мы уже проходили. Только в отличие от прошлого раза, это не вызвало никакой паники. Я любовался спящей девушкой, и в какой-то момент, не выдержав, стал целовать ее грудь, потом животик. — Не останавливайся, — прошептала она, не открывая глаз. — Так приятно. — С добрым утром, любимая. Теперь нам никто не помешает. Сглазил. У меня и у Злата одновременно ожили ведуны. «У нас происшествие! Драка!» — быстро согнал сонную негу Расул. «Так разнимите!» — рявкнул я. «С радостью, но людишки родовые отношения выясняют. Человек триста. Вызывайте дружинников и бойцов леду!» — Все здесь, но проблема, что и сами главы этих семей к друг другу кости переломать пытаются. Стоим, смотрим, а вмешаться в дела боярские не можем. С такими людьми вам разруливать. — Сейчас. — Точно говорю, это твоя ведьма Маруша на нас порчу навела, надевая платье, ругала из злато. Чуть только сблизимся, так сразу что-то случается. Ух, какая я сейчас злая! Не трави душу. Два облома за одни сутки — совсем перебор. Пойдем уже хоть этим боярам, недоделанным, рожи начистим. Пристрелю на месте. И вот в таком приподнятом состоянии мы рванули на окраины. Драка действительно оказалась массовой. Прямо народный кулачный бой стенка на стенку. Бойцы с обеих сторон азартные, но они умелые. Размахнись рука, раззудись плечо. Видимо, приемы рукопашки изучали от мух, отмахиваясь, а не с реальными спарринг-партнерами. Плохо, что кроме самих задир... Пострадали еще и витрины магазинов на первых этажах. Но и людям окраин такая веселуха не нужна. Им своих проблем хватает. «Где эти гребаные бояри? заорала Злата, подлетев к флегматичному начальнику дружинного участка. «Вон там несколько минут назад обозначились», — показал он пальцем. «А нет. Видите вспышку справа? Уже переместились». «А ничто, не поверил я. Прямо посреди толпы своим даром друг в дружку хреначат». Выражаться так не имею права, но дур не отъявленный, — кивнул дружинник. — Все жду, когда хоть один промажет, и тогда могу ребят из спецов вызвать. Тем, что простолюдин, что боярин, всех одинаково красиво мордой в землю кладут. — Не надо никого звать, сейчас мы им устроим. Леду, сделай-ка мне своими парнями коридорчик через эти организмы. Прямо до бояр нужно. Особо не зверствуй, а то потом во всех новостях раздадутся вопли, что племя безоружных избивает. «Полторы минуты, вождь!» — в привычной манере ответил Эдмонд. Уложился даже в чуть меньший срок. Мы со Златой дошли до зачинщиков конфликта. Два мужика, один из которых имел зачатки дара воды, а другой — воздуха, лупили друг в друга непонятными сгустками, которые боевыми... Да что там боевыми, тренировочными нельзя было обозвать. Полное отсутствие знаний и школы. Но это для меня. А вот простой человек мог пострадать серьезно. «Прекратить!» Кричу, привлекая к себе внимание. Никакого эффекта. Им сейчас сам черт не брат. «Пря...» Договорить да не успеваю. Между поединщиками врезается в мостовую небольшой огненный сгусток и взрывается ярким пламенем. С легким укором смотрю на Злату. «А чего? Помогло же? Скажи спасибо, что не поджарила», — невинно хлопает глазками она. «Тут спорить с ней бесполезно. В своем праве полностью». Да и драка двух бояр прекратилась, как по волшебству. «Куда лезешь, быдло?» — попытался на меня наехать один из хулиганов. «Я боярин пырьский, ты понимаешь, кого задел?» Да уж совсем отмороженный. Мало того, что не сообразил своей дурной башкой, что простолюдин не сможет применить дар истинного огня, так еще и на меня бочку катит. Второй оказался более смышленым, поэтому сказал почти миролюбиво. «Да, не вмешивайся». Это наше личное дело, и других родов оно не касается. В сторону!» «А вот мне сейчас стало ну вот прям очень обидно», задумчиво произнесла Злата, кастуя неслабый огненный шар. «Стараешься тут, стараешься, а все внимание к тебе, княжич. Нет в жизни справедливости. Может, платье неподходящее? Что ты? Изумительное! Сразу видно, что род Луганских на своей наследнице не экономит. Кстати, повернулся я к двум ошалевшим боярам, до которых только сейчас дошло кто перед ними. Славуто очень сильно обижается, когда на земле, принадлежащей его дочери, всякие непотребства творятся. Ну, как обижается? Под асфальт закатывает. Головы в начале улицы, а ноги в конце. Но это же окраины. Ничейные совсем, проблеял хомоватый. Ты от Кельт деревня прибыл. Из Пырьевска, разумеется, древний город. Не продолжай дальше. Ты тоже оттуда. Интересуюсь у второго. «Боги пощадили! Сосед я вот этого!» Недобро глянул он на своего противника. «А ты, княжич, тут не командуй. Будешь мешать, не посмотрю, из какого рода. Возьму и проголосую против Бориса Тулина!» Кажется, в его легкой адекватности я ошибся. Вообще кукухой поехал. «Врешь!» — заорал Пырьский. «Не бывает тебе в думе! Мой род был, когда твои предки коров по лугам пасли!» Это потому, что у вас, голодранцев, даже коров не было. Кто голодранец? А ты? Возобновившуюся драку я прекратил просто. Сделал воздушную петлю и подвесил на ней вверх ногами в двух метрах над землей обоих аристократов. А с чего вы решили, что вас кто-то в думу пустит? На мгновение опередив меня, спросила их Злата, будто бы ничего не произошло. Так известно! С вытрощенными глазами и красной мордой стал объяснять Пырский. «Указ вышел, что теперь в Думе выделят дополнительно аж сто мест для малых родов, и вся сила за ними стоять будет. Так что быстро опускайте. Мы теперь власть!» Попросили, сделал. Две туши рухнули вниз. Попытались было подняться, но витязи из охраны самым невежливым способом быстро привели бояр в горизонтальное положение. «Арестовать!» — приказала боярышня дружиннику. «Я обвиняю их в вандализме, хулиганстве и незаконном использовании дара на моей территории». — С превеликим удовольствием! — Только не забудь потом заявление написать, — улыбнулся начальник дружинного отдела. — Обязательно. Еще и пару пятен от слезинок на бумажке оставлю, чтобы совсем жалостливо было. — А с этими что делать? — показал он на притихшую толпу драчунов. — В зашей гнать. Непонятливых можно пинками. Они здесь не сами по себе, а исполняли приказы глав родов, так что спрос маленький. — Ну что? — повернулась она ко мне. «Возвращаемся в представительство и закончим незавершенные делишки?» «На самом интересном остановились же». «Обязательно. Только отца своего пригласи». «Зачем? Ты чего удумал? Еще видеотрансляцию из спальни устрой!» «Не за тем, о чем ты подумала. Сама сказала. Дела». Славу оказывается, уже был в гостях у Бориса. Оба главы сидели в кабинете, в котором папаша устроил небольшое продолжение ночного банкета. «Трезвейте! Херовые новости!» — с порога ошарашил их я. Рассказал о недавнем происшествии. «Вот видишь, — со вздохом сказал мне отец, — а ты вчера над Жопкинами смеялся. Это тебе небольшие рода, с которыми привык общаться. Поверь, в глубинке таких большинство. Мозгов и образования мало, а гонору на целого великого князя. Одного не понимаю. Чего так разнервничался из-за мелочи?» «Не из-за них». Вначале удивился, что оба дурака в Думу метят, причем на полном серьезе. Эпидемия идиотизма, что ли, разразилась? Она у них никогда и не прекращалась, но приходится терпеть. Соль земли как-никак, хмыкнул Славута. Подожди-ка, остановил его Борис. А ведь Ратибор прав. Хреновые новости. Это получается, что по всем малым родам была разослана информация, что их ждут в Новгороде на выборы, чтобы включить состав Думы. Умные не поверили, а жадные дураки стали слетаться, как мухи на дерьмо. Неспроста такое. Тоже считаю, что неспроста, согласился я с его выводами. Много мелких родов в столице. Зачем? Уж не затем ли чтобы замаскировать наплыв людей неназываемого. Твою ж кочерышку, посерьезнел Луганский. А еще такие вот гордецы считают себя несправедливо обиженными властью. Случись случай заваруха то многие примут сторону того, кто больше всех посулит, и это явно не мы. Мы уже как бы их обманули с Думой, не пустив туда, и доверие растеряли. У кого есть десяток людишек, у кого пара сотен. Дополнительная сила, вносящая неразбериху, сыграет на стороне сектантов. И что теперь делать?» «Думаю, нужно пустить их в Думу, отец», — предложила Злата неожиданный вариант. «Только избранных будет не сотня, а, например, двадцать». Без законодательного голоса, но имеющих право совещательного. И выборы для них не сейчас, а через два месяца. Но и полные заседания с ними устраивать раз в полгода. По хорошему счету, малые рода не будут иметь абсолютно никакого влияния на думскую работу. Зато великий князь покажет, как ценит и уважает их. А почему через два месяца? В столице дорогое проживание, а у них каждый медяк на счету. Разбегутся за пару дней. Ну а за теми, кто останется, проследим внимательно. Можно еще усугубить. Не остался в стороне я. Часть подобных жопкиных решат, что есть смысл пожить в Новгороде. Будут на последние деньги гулять, но постараются себя показать во всей красе, чтобы их запомнили и своими посчитали. Зря, что ли, раз в жизни у большой город выбрались. Сегодняшним провинившимся боярам необходимо не простой штраф поять, как это обычно делается, а раздеть до нитки, вплоть до ликвидации родов за долги довести. Еще несколько случаев разухабистости жестко присечь и растиражировать по столице. Подобное провернуть просто. Остальные первые парни на деревне, глядя на такие зверства, решат, что в Новгороде пыжиться опасно, и домой засобираются. Борь обратился славуто к князю. Предлагаю смотаться отдохнуть на теплые моря. Детишки, как вижу, и без нас тут справятся. Ишь, с какой стороны махом проблемку решили. Боюсь, что вернемся в другую страну после их реформ. «Хрен я таких одаренных без присмотра оставлю?» «Прав, могут. Жаль, что не срастается с пляжами. Устал я чего-то. Ничего не хочу. Но придется дальше лямку тянуть». Все. Эта предвыборная лихорадка подошла к концу. Сегодня началось голосование, и мы все, понимая, что больше ничего сделать не можем, просто отслеживали результаты, которые постоянно поступали в представительство Тулиных по закрытым каналам. Точнее, Борис и Славуты вперлись в различные графики и проценты. Хоть и хорохорятся, что уверены в победе, но вижу, насколько сильно переживают. У Златы и у меня другая задача. Несмотря на все опасения, сектанты никак еще не проявили себя. Тихо в Новгороде особенно после массового исхода малых родов. Меня подобное все больше и больше нервируют. Должно быть хоть что-то, иначе зачем весь этот цирк? Или мы ошиблись в расчетах, и готовится абсолютно другая акция? Тогда это плохо вдвойне. Наплевать на такой удобный случай, как выборы, можно лишь при варианте, который намного круче дележа власти. Я таких вариантов не вижу. Аналитик Тема, который уже неделю практически поселился у меня, тоже. Бойцы Эдмонда Леду сидят на казарменном положении, готовые в любую секунду начать боевые действия. Он не с кем. Рад. Раз в двадцатый за сутки позвонила боярышня из своего представительства, в котором также обложилась мониторами и аналитиками. Тихо. Мирнее Мирного. И у меня. Что мы пропускаем? Молодость, подала голос Маруша, лениво развалившаяся в кресле и попивающая белое вино. Устала уже от ваших постоянных переговорчиков. Хоть бы громкую связь убрали. Ей кажется, одной все пофиг. Но это только кажется. Уже хорошо изучил ведунью и знаю, что она собрана как никогда. Уверен, еще те психологические этюды в голове составляет по разным районам столицы. Не хидничай, беззлобно огрызаюсь я. Ти в мыслях нет? Два часа до закрытия голосования. Во всех частях Новгорода есть небольшой всплеск уличной активности граждан, только это легко объяснимо. Люди слегка взбудоражены событием десятилетия. Если бы сектанты что-то затевали, то хочешь или нет, но атмосфера изменилась бы. Или нездоровое шевеление, или наоборот тишина, как в склепе. Согласен, сняв очки, потер утомленные глаза Темы. Все показатели среднего значения – транспорт, покупки, загруженность развлекательных центров – Приводы в дружинные участки. Мониторить, естественно, нужно до конца. Только думаю, что не стоит всей толпой сидеть. Я составил алгоритм отслеживания, поэтому можем расходиться на отдых. Что-то будет, тут же тревога поднимется. Но могу поспорить на миллион, что если и тряхнет, то не сегодня. Все равно, несмотря на сильную усталость, никто не ушел. Тема, кстати, тоже. Час до закрытия голосования. Полчаса. Пять минут одна баста выборы состоялись начался подсчет голосов через три часа позвонил довольный борис ну что рад еще десять лет тебе к ходить а не сыночком боярским у нас 58 восемь процентов набрали луганские ты понимаешь что это значит опять попойка пошутил я без нее не обойтись но я о более малюсеньких вещах как яйцо динозавра «Мы со Славутой контролируем 89% славянского княжества. Небывалые в истории!» Тут, правда, немного убавил бодрости в голосе отец. «Во многом помогли трагедии родов Выборгских и Смоленских. Не будь покушений, то и полтинник на двоих со Славутой с трудом бы насобирали. А так наши конкуренты решили, что старые предсказуемые власти им выгоднее, чем случайные выскочки. Ладно, не будем о грустном. С утра всем объявят итоги». А через сутки снова даю присягу. Сейчас это главное. Ты уверен, что Дума тебя великим князем выберет? Мои 58% не оставляют никаких шансов другим. Уже подвел предварительные итоги. Было бы единогласно, только боярин Луганский проголосует против. На исход дела не повлияет, но обозначит наличие позиции. В жесткой непримиримой борьбе верх одержал род Тулиных. Так и живем. Решив, что самое напряженное время закончилось, отправился на небольшой отдых. Тревожных суток в ожидании неприятностей еще много, и не стоит загонять себя слишком сильно. Война войной, а обед по распорядку. Эту фразу изрек мудрый человек. Расслабился зря. Не успел закрыть глаза, как сразу же провалился в навь, не прилагая к этому ни то что никаких усилий, но не испытывая даже легкого желания оказаться среди черной метели хозяйки зимы. «Опять мир спасать!» — поинтересовался у возвышающейся надо мной Мараны. «Долги отдавать!» — так же лаконично ответила она. «Надеюсь, ничего длиною в тысячу лет не намечается. Просто через два дня знаю, — перебила богиня». Боюсь, что покрасоваться в Кремле на принятии присяги с Борисом у вас со Златой не выйдет. Вы мне нужны в другом месте. И как я это объясню отцу? Ладно, с ним. Договоримся. Луганские безнаследницы точно не явятся в Кремль. Злата, кстати, вам ничего не должна. Ерунда. Значит, будет должна потом. Пусть считает это погашением долга авансом. Как и чего тебе делать, не мои проблемы. Сказала, чтобы был готов. Точка. — Хоть намекни. Битва с велисом начинается. Оружие не брать. Тихо сидите в яве и ждете, пока призовем. — Ни хрена себе! Значит, все-таки решились пощипать неназываемого. Но у меня много вопросов. Злато, например, ни с какого боку. — У тебя их всегда много, — раздраженно перебила Марана. Спи и не напрягайся, личинка. Очнулся в своей кровати, дрожа от холода после божественного свидания встал и прошел на кухню, где сначала выпил пару рюмок святовской, а потом заварил крепкий кофе. «Ты был в Наве, утвердительно сказала Маруша, зайдя на кухню. «Да, теперь от тебя подобные вещи не утаишь. Кажется, что боги решили сами поквитаться с Велесом. Правда, зачем-то им нужны я и Злата. А я? Вроде нет. Хозяйка зимы не очень любит отвечать на вопросы». Не быть ей учительницей. Теперь ломаю голову, как убедить боярышню пропустить церемонию присяги. Расскажи правду. И ей, и вашим отцам других вариантов не вижу. Я тоже. Ох, и прилетит мне от них. Пойду немного еще посплю. Вернулся в кровать, но сон не шел. Тяжелые мысли табуном бегали в черепной коробке. Дверь распахнулась, и вошла Маруша, ночевавшая в соседней спальне. Ничего не говоря, легла, прижалась своим горячим телом. — Я молчи, Рад. Я знаю, что тебе сейчас нужно после холода, Мараны. И мне. Общую душу не пропьешь. Все вышло, как и сказал отец. Думав в прямом эфире устроила небольшой срач на радость публики, но великий князь остался на своем посту. Ох, и бушевал глава Луганских перед журналистами, крича благим матом, что выборы подтасованы, что систему их нужно менять, Бориса сажать в тюрьму, а не на трон княжеский. Не знал бы всей подоплеки, сам поверил бы в праведный гнев боярина. Об этом и сказал ему на неофициальной встрече в нашем представительстве. Славуто с удовольствием принял мою оценку его актерской игры. Все приятности закончились, как только поведал о встрече с Мараной.